В каких-то периферийных нервных окончаниях у меня судорожно пульсировало. С этим мужчиной она не только занимается сексом. Она доверчиво засыпает у него на груди. И это знание раздирало меня, каким бы равнодушным я ни пытался самому себе казаться. Я покинул туалет с чувством двойного облегчения. Еще полчаса сольного вальсирования по ресторанным горкам и... Очередная пленка отщелкана. Режиссер курит сигару. Модельер забралась к промоутеру на плечи. Телеведущая поправляет макияж телеведущий. Политик со следами помады на лице. Плюс еще полтора десятка фриков. Обычно меня мало волнуют движение коллег. Я никому не завидую. и учиться мне не у кого. Я одиночка. Чертовски талантливый и везучий одиночка. Но в этом случае любопытство пересилило. Когда в одном углу вдруг засверкали десятки фотовспышек, и с каждой секунды к ним добавлялись новые блики, будто фейерверк взорвался. Я ринулся туда, расталкивая локтями надменных педерастов и прочих расфуфыренных манекенов полусвета. То, что я увидел, возможно, было бы похоже на рассчитанный пиар-ход, уже не раз использованный, и если б не энергетика, которая витала над всей сценой. Происходящее было так развратно, одновременно целомудренно и бесконечно романтично. Белка в засос целовала свою подругу шикарную модельного образа брюнетку. Вот как я впервые увидел Анку. Что это был за поцелуй? Если бы эта сцена происходила в кино, фильм стал бы классикой, а эпизод — цитируемым во всех киноучебниках. В поцелуе Белки было столько искренности, нежности, беззащитности и того озорства, которая делала эту девочку в моих глазах пылающим факелом, способным осветить самые темные закоулки чьей угодно жизни. Я не увидел в их поцелуе никакого секса. Я видел только любовь. Я стоял ослепленный этим поцелуем, как когда-то в первый раз, ее улыбкой. Щелкали затворы фотокамер, сверкали фото Но мне казалось, все собравшиеся в этот момент чувствовали, в жизни есть смысл, и этот смысл в том неуловимом, что они ощущали, когда смотрели на поцелуй двух красавиц. Слава выскочила откуда-то между ног у официанта и принялся разнимать подруг. Как нелепо, и неумело и бессильно он это делал. Затворы защелкали с удвоенной скоростью. Слава что-то кричал, дергал за волосы брюнетку, хватал белку за шею, будто готовился играть кульминационную сцену от Она, нехотя, всем своим видом давая понять, что подчиняется обстоятельствам, прервала блаженство и плавно, будто лебедь крылом, отвесила ему звучную пощечину. Затем взяла за руку подругу и также неторопливо пошла к выходу. Они были похожи на двух больших птиц, которые вышагивали и парили одновременно. Все молча расступились перед ними. Проходя мимо меня, она стрельнула из-под ресниц своими лукавыми искорками и на секунду прижалась губами к моей щеке. «Не принимай всерьез», — прошептала она, и чмокнула в ухо. Первый раз за все время нашего знакомства. Она ушла, а поцелуй еще долго колебал мою барабанную перепонку. Она постоянно куда-то улетала. Челябинск, Томск, Швеция, Антарктида, Шамбала. Каждый уикенд она играла заказники по стране. Она становилась популярной, ее хотели. Бесконечными назойливыми звонками я, наконец, вырвал запятую в ее плотном графике и сумел вытащить в кино на «Необратимость» Гаспара Ноя. То был жесткий фильм с девятиминутной сценой изнасилования Моники Белучи. Когда-то давно он шел в прокате, но я не успел посмотреть. А тут обнаружил фильм В ретроспективном показе и понял, что хочу посмотреть его вместе с белкой. А, только ты меня понимаешь. Я хочу увидеть этот фильм. Все рассказывали мне про него, и все отказались идти смотреть. В ее голосе снова слышался восторг, приглушенный легкой болезненностью. Вчера отравилась устрицами, целый день блюю. «Дальше, чем вижу» — она повторила эту фразу несколько раз. «Должно быть, блюю дальше, чем вижу» — новинка в ее лексиконе. Меня умиляло это отношение к жаргонным выражениям. Так поступают дети. Услышав понравившееся словечко, не выпускают его изо рта, пока не зажуют в кашу. Еще так женщины обращаются с вещами. Накинутся на новую блузку и таскают ее повсюду, пока не разонравится. Впрочем, таким же образом они поступают и с мужчинами. Она материлась много, сочно, безграмотно и ужасно вульгарно. Но в сочетании с ее невинным лицом и обезоруживающей улыбкой выражения становились крылатыми, их хотелось целовать, поскольку они слетали с ее губ. чего ей недоставало для приема в высшую лигу матерщинников, так это талики чувства меры, которые редко развиваются у людей в ее счастливом возрасте. Ведь если 50 раз за пять минут употребить слово «блять», значение каждой буквы «б» уменьшается с очередным повторением. Устрицы выплыли, и следующим вечером мы встретились в кинотеатре. В этот раз она выглядела по-человечески. В борьбе пищевого отравления с гламурным лоском победило отравление. Ей невероятно шла бледность, почти полное отсутствие косметики, болезненная худоба. От этого глаза светились еще ярче, и вся она грацией и природной пластикой напоминала юную цаплю с большой головой на тонкой шее. Она пришла без каблуков и без пафоса. Я купил себе пиво, а ей отвратительный попкорн, и мы вошли в зал».